Вечер, как и вчера, прошел без ужина, но зато с ярким и жарким костром. Очаг подкармливали обломками дверей и крыш. Большой огонь, правда, старались не разводить. Высокое пламя в ночной степи можно разглядеть издалека. Большая часть беглецов еще в сумерках расположилась вокруг очага на скудных ложах из старой соломы и степной травы, постаравшись побыстрее заснуть. Лишь некоторые не спешили с этим. Занимаясь своими делами или просто тупо сидели перед костром. Разговоров не было, общаться не хотелось. Андрей был одним из тех, кто не стал ложиться сразу. Пользуясь наличием огня, он занимался ремонтом обуви. В принципе, состояние его ботинок было вполне приличным, но это не давало ему права доводить дело до серьезной проблемы. Если обувь придет в негодность, он превратится в обуха номер два. Боты у него хорошие, с этим ему повезло. Изначально он попал сюда в пижонских туфлях, не самая лучшая обувка в такой ситуации. Потом уже, когда сумел доказать коллективу, что его физическая сила и выносливость полезны всем, ему достались крепкие ботинки умершего Хача. Крепкие-то крепкие это крепкие Но при постоянных спусках в карьеры и подъемах обратно по склону, сложенному сухой глиной перемешку с камнями, эти испытания сказывались на состоянии обуви крайне отрицательно. Сапожного инструмента здесь не было, не было даже клея и дратвы. Все, что доступно для пленников – пластик, собранный на месте авиакатастрофы. К счастью, что сгорело там не все. Зачищая поверхность детали обуви своим стеклянным ножичком, Андрей капал на нее расплавленным пластиком. Остывая, пластик образовывал плотную пленку. Оторвать ее почти невозможно. Окружая такой пленкой всю поверхность вокруг пострадавших участков, можно в итоге по ней прилепить заплатки, сделав их из развалившейся обуви других пассажиров. Или просто залить все тем же пластиком. Обувь, конечно, от столь варварского ремонта постепенно теряла эластичность, да и лопалась иногда вместе с пластиком, но другого метода в их положении никто придумать не смог. Сейчас Андрей сражался с прохудившейся подошвой. Возле левого носка вот-вот дыра протрется, но здесь все просто. Пластик надо не жалеть, главное уложить его ровным слоем, без резких бугров, иначе давить будет, да и оторваться может при неудачной встрече с камнем. Залив переднюю часть подошвы пластиком, Андрей подносил к нему горящую палку, заставляя размягчаться и быстро заравнивал, надавливая плоским камнем. Еще немного и выйдет идеальная поверхность. Еще месяца два такой ходьбы и придется из пластика делать валенки. Эти ботинки твердо решили, что пора бы им сдохнуть. Хотя есть и другой вариант. Задушить во сне прапора и разуть. Размер у них одинаковый, а ботинки у того немного получше. Забивая себе голову разной ерундой, чтобы поменьше думать о голоде, Андрей так увлекся ремонтом, что не заметил, как к нему подошел прапор. Встрепенулся, лишь когда тот присел рядом, склонился, изучил ботинок, покачал головой. «Андрюха, у тебя уже пластика больше, чем кожи. Совсем ботинки плохи становятся. В первом же магазине куплю себе новые». Не отвлекаясь от работы, буркнул Андрей. Прапор, склонившись еще ниже, чуть ли не в ухо прошептал. «Ты надумал, что с обухом делать будем?» Андрей, помолчав, так же тихо ответил «Утром подумаем». «А что тут думать? Ты всерьез считаешь, что утром ему может стать лучше? Ему уже никогда лучше не станет. Он бледный, будто бескровленный, а рана превратилась в вонючую язву. У него нога так опухла, что вот-вот штанина лопнет ему конец». «И что ты предлагаешь?» «Я?» «Я ничего не предлагаю, я у тебя спрашиваю». Андрей, покосившись на обухо, увидел, что тот не спит. Лежит на спине, напряженно всматриваясь в сторону людей, обсуждающих его судьбу. Услышать их он не мог, но что-то чувствовал. От его тоскливо обреченного взгляда Андрей вздрогнул, поспешно отвел глаза, чуть ли не шипя произнес, «Раз ничего предложить не можешь, то иди спать, утром посмотрим и утром решать будем, а сейчас спать.